Читателю скучно. Ошибки при создании персонажа. Нам точно известно, читатели эмоционально сближаются с достоверными персонажами, которые вызывают восхищение, уважение или любопытство. Ключ к созданию таких персонажей — наделение их положительными качествами, которые создадут интригу — Но что, если, несмотря на все попытки создать интересных персонажей, они не нравятся читателям? Вот несколько причин, по которым аудитория может не проникнуться вашим героям. Нереалистичность персонажа. Если персонаж кажется нереалистичным, возможно, проблема в том, что автор недостаточно хорошо его знает. У вас могут быть ответы на многие вопросы о персонаже. Но этого недостаточно для настоящего понимания. Так же и в реальной жизни. Если вы фанат Брэда Питта, вы можете найти массу информации о нем в интернете, но это не поможет вам по-настоящему узнать его. Вы не предугадаете его действия в нестандартной ситуации – не распознаете триггеры из прошлого, которые влияют на его поведение в настоящем, и даже не поймете, что для него имеет истинную ценность. Обладая ограниченными знаниями, вы можете попытаться написать о нем, но персонаж получится нереалистичным и совсем не похожим на Брэда Питта. Чтобы герои получились правдоподобными, автор должен знать их досконально — только тогда они будут последовательны в своих действиях и понятны читателю. Вторая причина, по которой персонаж может показаться не настоящим, неправдоподобность его голоса. Речь должна быть такой же уникальной, как и герой. Благодаря различиям в тоне, тембре, высоте, громкости, скорости, выборе слов и многим другим факторам, голоса легко отличить друг от друга. Индивидуальные качества влияют и на речь. Нетерпеливый персонаж говорит иначе, чем выдержанный или задумчивый. Учитывайте это, когда работаете над речью героя. Еще один полезный прием — Послушайте, как киноперсонажи демонстрируют характерные особенности речи. Карл Чайлдерс — «Отточенное лезвие», вицини — «Принцесса-невеста», Буффало Билл — «Молчание ягнят» и Форест Гамп — «Форест Гамп» — все они обладают неповторимыми голосами. Обратите внимание на те речевые черты, что делают их уникальными, и подумайте, как применить это к вашему протагонисту. Третья возможная причина нереалистичности персонажа связана с эмоциями. Когда читатель проникается персонажем и его чувствами, возникает связь. Читатель проявляет участие и переживает за то, что происходит с героем, если эмоции переданы реалистично. В противном случае читатель не прочувствует героя и отстранится. Мелодраматичность... Скупые проявления чувств, недостаточно точно показанные эмоции и непоследовательность реакции, и в итоге герой кажется неправдоподобным. Покажите чувство персонажа лаконично, чтобы добиться противоположного результата и дать возможность читателю разделить эмоциональный опыт. Подробнее о том, как эффективно передавать эмоции, читайте в книге «Тезаурус эмоций» «Руководство для писателей и сценаристов». Непоследовательная арка персонажа Для сюжета всей истории очень важна арка персонажа. Если арка недостаточно хорошо выстроена – Возникнут нестыковки или пробелы, из-за которых у читателя останется ощущение, что что-то не так. Одной из главных проблем может быть персонаж без недостатков. Иногда авторы настолько привязаны к своим героям, что не хотят показывать их слабыми. Но в отсутствии недостатков герой не сможет исправиться или потерпеть неудачу, а читателям будет не за что переживать». Представьте Гамлета без нерешительности или Виктора Франкенштейна без болезненности. У этих персонажей не было бы внутреннего конфликта и повода для преодоления. Кому захочется о них читать? В реальном мире людей без недостатков не существует, и на бумаге они тоже долго не проживут. Читатель останется равнодушным к ним. Чтобы создать героя, который найдет отклик, Убедитесь, что слабости уравновешивают его сильные стороны Плоские персонажи Герой может показаться плоским по ряду причин Одна из самых больших проблем — неоригинальные или стереотипные персонажи Их легко создавать, поскольку они проверены временем Проститутка с золотым сердцем, чудаковатый отшельник Мудрый, но немного сумасбродный наставник. Раньше все эти шаблонные амплуа работали, но использованные множество раз потеряли привлекательность. Чтобы не прибегать к ним, постарайтесь придать персонажу уникальность, переиначивайте клише и стройте новые личности, вызывающие интерес. Ограниченные персонажи у которых всего одно определяющее качество, тоже разочарует читателей. Скажем, прилежный книжный червь или атлетичный качок. Чтобы избежать этого, наделяйте персонажей разными чертами, желательно из всех четырех категорий. Когда вы сумеете определить и соединить подходящие друг другу качества, герой обретет глубину, многоплановость и привлечет интерес. Еще одно табу — пассивные герои. Эти персонажи реагируют на обстоятельства вместо того, чтобы самостоятельно менять что-то. Они не принимают решений, хотя оказываются свидетелями происходящего. Читатели не будут уважать героя, который сидит сложа руки и позволяет другим людям и событиям решать его судьбу. Персонаж должен сам делать выбор и двигаться вперед, даже если его решения ошибочны, ведь читатели способны сочувствовать заблуждениям. Убедитесь, что ваш герой берет инициативу в свои руки, а не пребывает в ожидании, когда что-то случится. Недостаточно высокие ставки. Читатели нередко теряют нить повествования или перестают испытывать привязанность к персонажу, потому что не знают, что стоит на кону. Будь то тюремное заключение, побег из Шоушенка, жизнь в одиночестве и изоляции, офицер-джентльмен или конец того мира, который мы знаем, столкновение с бездной. В каждой хорошей истории ставки должны быть высоки. Чтобы понять, насколько высоки риски в вашей истории, задайте себе вопрос. Что случится, если мой герой не достигнет своей цели? Если вы знаете, что на кону, но читатель все равно остается равнодушным, возможно, ставки недостаточно высоки. Чтобы произошло погружение в повествование, нужно поверить. Если протагонист потерпит неудачу, случится что-то ужасное. Это заставит сопереживать персонажу и продолжать чтение. Если вы боитесь, что поставили планку слишком низко, есть несколько способов обострить ситуацию. Прежде всего, сосредоточьте внимание на универсальных ценностях. Выживание, любовь, голод, секс, безопасность, защита близких. Эти факторы близки всем. Блэк Снайдер. Автор книги «Спасите котика» и другие секреты сценарного мастерства называет их базовыми, поскольку они понятны всем на подсознательном уровне. Возьмем классическую детскую книгу «Паутинка Шарлотты». Что поставлено на карту? Уилбур. Вы спросите, почему ставка высока? Кому есть дело до свиньи? Что ж, возможно, людям нет дела до животных, которых выращивают на фермах, но смерть волнует практически всех. Если вам удастся поставить на кон базовые и универсальные ценности, вы значительно увеличите шансы заинтересовать любого читателя. Ставки в популярных фильмах и книгах определить легко. Выбрать для собственного произведения сложнее. Можно попрактиковаться, сочинить сценарий и придумать, как подогреть интерес. Возьмем историю женщины. Назовем ее Фэй, которая хочет спасти свой брак. Сохранение семьи — вполне понятная задача, поэтому ее можно отнести к базовым ставкам. Но захватывающим такое действие не назовешь. Как придать ему остроты? Следующий шаг — Дать понять, случится что-то страшное, если героиня не добьется желаемого. В случае с Фэй мы знаем, что на кону ее брак, и что в теории развод — это плохо. Но читателям не нужны абстрактные переживания, они должны не находить себе места от волнения. Нужно сделать ужас явным. Скажем, если брак Фэй закончится разводом, она лишится страховки мужа, который покрывает расходы на лечение страдающей от эпилепсии дочери. Иногда читатели не чувствуют напряжения, даже если ставки высоки. В таком случае нужно ощутить приближение опасности. Чтобы этого добиться, добавьте дедлайн или обратный отсчет. Читатель будет понимать, что время на исходе. Тиканье часов увеличит напряжение и удержит внимание читателей. Предположим, в случае с Фэй, ее брак под угрозой из-за того, что муж считает, будто она ему изменила. Он соглашается пойти на совместную консультацию к психологу, но если через два месяца они так и не решат проблему, он уйдет. Восстановить брак за два месяца нереально. Появляется напряжение. Наконец... Ставьте вашему персонажу препятствия. Без неминуемой угрозы даже базовые ставки перестают работать. За эти два месяца может случиться множество событий, усложняющих жизнь фей Психолог, которого она выбрала, может оказаться бесполезным. Состояние ее дочери может ухудшиться. Мужчина, которого муж считал любовником Фэй, начнет ее преследовать, подливая тем самым масло в огонь. Или Фэй узнает, что беременна. Препятствия рождают сомнения в способности героя добиться успеха. Убедитесь, что персонаж встречает преграды, которые по мере развития сюжета увеличивают риски и накал. Это усилит напряжение и даст читателю больше поводов сопереживать герою. Ничтожные злодеи. Зачастую именно злодей делает положение героя невыносимым. Вовлеченность читателя напрямую зависит от степени бессовестности антагониста. Но если противостоящий герою персонаж не внушает ужаса, тогда и ставки недостаточно высоки. Чтобы этого избежать, тренируйтесь. Выстройте арку злодея, чтобы точно понимать, чего он хочет и почему так отчаянно пытается этого добиться. Продумайте его внутреннюю мотивацию, чтобы знать, какая важная часть его личности ущербна или травмирована. Как герой стремится к достижению цели, так и злодей должен быть настроен заполучить желаемое. Если антагонист ради успеха готов пойти на все то у вашего героя серьезные проблемы, что сыграет ключевую роль в поддержании читательского интереса.